Что ответить на тот вопрос жизни, который привел меня к вере, а для каких-то других, чуждых мне целей. Помню мучительное чувство ужаса, возвращение к прежнему отчаянию после надежды, который я испытывал много и много раз. В сношениях с этими людьми, Чем больше, подробнее они излагали мне свои вероучения,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 которой я искал, что их вера не есть вера, а только одно из эпикурейских утешений в жизни. Я понял, что эта вера годится, может быть, хоть не для утешения, а для некоторого рассеяния раскаивающемуся Соломону на смертном одре. Но она не может гордиться для огромного большинства человечества, которое призвано не потешаться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 что жили эти миллиарды и живут, и нас, с соломонами, вынесли на своих волнах жизни. и стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, странниками, монахами, раскольниками, мужиками. Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение...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 чем богатые. В противоположность тому, что люди нашего круга противились и негодовали на судьбу за лишение и страдания. Эти люди принимали болезни и горести без всякого недоумения, противления, а со спокойною и твердой уверенностью в том, что все это должно быть и не может быть иначе, что всё это